Издательство Дом историй. Все истории под одной крышей. Мари Варей. Разочарованные. Перевод с французского Валерии Фридман. Читают Юлия Яблонская и Валерия Фридман. В тексте неоднократно упоминаются названия социальных сетей, принадлежащих Meta Platforms Incorporated, признаны экстремистской организацией на территории РФ. Всем моим подругам с признательностью за то, что они со мной долгие годы, за их поддержку, но прежде всего Диане, озарившей моё детство своей невероятной фантазией, буйным воображением и беспощадным юмором, и Полине, которая звонит мне каждый вторник, присылает по электронной почте прекраснейшие поздравления с днём рождения и на которую всегда и во всём можно положиться. Тот, кто перестал быть тебе другом, никогда им и не был. Аристотель. Ты осознаёшь, насколько силён, только когда тебе не остаётся ничего другого, как быть сильным. Боб Марли. Сара. Перед глазами умирающего проносится вся его жизнь. Тем, кто это утверждает, умирать явно не доводилось. Перед моими глазами проносятся лишь тусклые огни неоновых ламп и пробковые панели фальш-потолка. А еще мельтешат облаченные в халаты фигуры, которые торопливо толкают к лифту каталку со мной и что-то кричат. Не могу разобрать слова. И никаких воспоминаний. Когда будущего больше нет, ни к чему перебирать прошлое. Но поверь, мне хотелось бы в него окунуться — чтобы хоть ненадолго побыть с тобой. Хотелось бы увидеть на экране кадры из своего детства. Пусть даже в сепии, с рывками и потрескиванием старой плёнки, словно кино обо мне сняли в 1930 году. И назывался бы этот фильм: Воспоминания Сары. История одного обмана. Несите попкорн. Гасите свет. Но нет. Ничего. В голове пусто. Ужас. Не всплывает ни одной картинки. Имеет значение лишь то, что происходит здесь и сейчас. Впервые в жизни осознаю это столь явно. С удивлением наблюдаю, как время утекает сквозь мои пальцы. Каждая секунда песчинка, капля солёной воды, драгоценная, неуловимая частичка океана. Мне осталось лишь несколько минут. И ты никогда не узнаешь правды. Моей правды. Завозят в лифт. Я попаду в хронику происшествий. Значит, такова судьба. обо мне станут говорить за обедом, между сыром и десертом. А помнишь Сару? Моё имя заставит знакомых морщиться, будет наводить их на плохие воспоминания. Малоприятное доказательство того, что несчастья случаются не только с другими, но и с нами самими. Вывозят из лифта. Меня вырвало на кого-то в розовом больничном халате. Никогда до этого мгновения я не испытывала страха. Настоящего страха. 1 2 3 Моё тело перекинуто на операционный стол, как мешок с грязным бельём. Точь в точь труп. Никогда. До этого мгновения я не испытывала боли. Настоящей боли. Убейте меня. Давайте с этим покончим. Лучше умереть, чем так мучиться. Голос становится каким-то невнятным, далёким. По спине пробегает холодок, будто от прикосновения ледяного металла. Слышу крики чаек, шум волн. На моей коже капли влаги и соль последняя песчинка проскальзывает между пальцев последняя мысль о тебе the end мне жаль что я умираю в окружении не родной речи